Потрёпанная Nokia гремела популярной мелодией. Яна раздраженно рылась в сумке в поисках злосчастного телефона. Наверняка опять рекламщики. Да, алло». Никитина Яна Александровна, загремел Динамик. Голос был женский и немолодой, звучал глуховато, как из подвала. Да, это я. Добрый день, Рейса и Линишна, Никитина, кем вам приходится? Бабушка моя, что случилось? Девушка занервничала еще сильнее. «А вдруг сейчас грянет приговором? Ваша бабушка умерла?» «Ваша бабушка находится в больнице, в Нижнекамском областном центре. Отдел травматологии, множественные переломы правой руки». На одной ноте протараторила женщина. «Сами понимаете, в ее возрасте это сложная травма. Восстанавливается после нее очень долго. Сейчас ей нужен особый уход и покой. Мы можем предложить вам нанять сиделку?» Девушка испытала внезапное облегчение. Снова залезать в долги, чтобы достойно подготовить похороны, не придется. Но ну и сиделку она тоже не потянет. Даже на продукты хватает не всегда. Яна задумчиво покусывала большой палец свободно от телефону руки. Я правильно поняла, вы ее выписываете? Все верно. С момента госпитализации прошло уже две недели. Держать ее в больнице дольше нет смысла. Гипс придется носить еще какое-то время кости хрупки. Я вас поняла. Завтра к обеду приеду за ней. До свидания на силой нажала кнопку отбоя, только тут заметила, что палец у ногтя прокушен до крови. «Чёрт! Очередь моя уже подошла, наверное». Девушка кинулась обратно, еще глазами женщина, за которой занимала очередь. Та все еще сидела на своем месте. Выйдя из поликлиники, Яна посмотрела на часы, простенькие, с изрядно потрёпанным ремешком. Майское солнце пробивалось сквозь молочно-белые облака, поблескивало в грязных лужах. На дневной автобус она уже точно не успевала, придется ехать ночью. Яна вздохнула и поплелась домой собирать вещи. За автобусными окнами была непроглядная тьма. Только тусклые далекие огни мелькали где-то за редкой лесополосой. Яна прикрыла глаза, откинувшись на неудобном продавленном сиденье и размышляя о плюсах проживания у бабушки. Уже больше полугода девушка не работала нигде подолгу. Перебивалась редкими подработками, то подъезд вымоет, то выгуливает чью-то собаку, то прибирается дома у пенсионерок. Жила Яна в съемной комнате, в общежитии с тараканами и соседями-алкашами. В 25 лет девушка выглядела на все 40, и красотой не отличалась. Тускло волосы по плечи, серые рыбий глаза, заостренный нос, тонкие светлые брови, обветренные бесцветные губы без четкого контура. Под глазами залегли тень от усталости и периодического недоедания, заурядная внешность библиотекарши. После смерти матери Яна жила у тётки Натали, двоюродной сестры покойной Анны Ивановны. Тетка Наталья безбожно пила, приводила в квартиру случайных знакомых, которые периодически обворовывали и без того нищих хозяев. Последней каплей стало то, что один из собутыльников тетки ночью полез к спящей Яне, пытаясь изнасиловать перепуганную до смерти девушку. Тем же утром плачущая Яна ушла из теткиной квартиры. Своего отца девушка не знала. Он бросил мать Яны на восьмом месяце беременности. Оно и понятно, мать была немая, слегка не в своем уме, но при этом не злая. После 9 класса Яна выучилась на швию, но так и не стала работать по специальности. Отношения тоже не складывались. Мужчин Яна не интересовала, хотя назвать ее страшненькой было нельзя. неухоженная, ухоженная, не больше. Сейчас Яна была рада, что сможет пожить какое-то время у бабушки Рая. А может и вовсе остаться в деревне. В городе не прижилась, вдруг в глуши жизнь наладится. Яне для счастья много не надо. Она вообще не из привередливых. Автобус резко подпрыгнул на кочке. Яна вздрогнула и огляделась испуганно. За окном все так же черным-черно, луны и звезд не видно. Девушка поерзала на сиденье, устроилась поудобнее, попыталась уснуть. Сон навалился почти сразу. Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за плечо. Незнакомый женский голос настойчиво повторял. «Просыпайтесь, девушка, просыпайтесь, мы прибыли». Яна поморщилась от яркого света и огляделась. Пустой автобус стоял у обочины. На дне наклонилась пожилая женщина с тяжело на вид клетчатой сумкой. «А, проснулась. Ну, все, выходим, приехали». Женщина улыбнулась и зашаркала к выходу. Яна кивнула, еще не совсем придя в себя, затем быстро засобиралась. Погода стояла по-майски теплая, шумели стройные березы, воздух прогрелся и благоухал свежей молодой листвой. Девушка постояла с минуту, подставляя лицо ласковым лучам весеннего солнца. Затем подняла обшарпанный чемодан... И поплелась в сторону больницы. Раиса Ильинична сидела на скамейке под цветущей яблонькой у входа в Нижнекамскую районную больницу. Здание было старым, как и сама баба рая. Яна присмотрелась, на правой руке бабушки белел гипс от запястья до предплечья. Цветастый платок, заботливо повязанный санитарками, поддерживала руку на весу. Я накликнула бабушку, но та, никак не отреагировав, продолжала смотреть вдаль. Маленькие глазки и пуговки почти не двигались. На морщинистом личике застыла грусть, только подбородок двигался, как будто старушка что-то говорила с закрытым ртом. Девушка подошла ближе, присела рядом и тронула бабу Раю за плечо. «Ба, привет!» Рейса Елинишна с минуту всматривалась в лицо Яны, будто пытаясь вспомнить, кто же это такая. «Ой, ой, миленькая Янушка, не признала, совсем слепая стала!» Морщинистые губы скривились в улыбке – Бабарая словно ожила в лучах весеннего солнца, прежней заторможенности, которую Яна наблюдала пять минут назад, как не бывало. А ты чего тут, миленькая? Бабарая с радостью и удивлением рассматривала почти упор лицо Яны. Мне врач позвонила сообщила, что случилось. Как ты тут руку сломала, баа? Девушка озабоченно оглядела гипс. «Да траву дергала в огороде, будь она неладна! Бабарая плюнула в сторону Не заметила корень, он вот такой громадный торчит Она попыталась изобразить руками размер корня, но остановилась, погладив гипс А я не увидела, запнулась об него окаянного Старушка с досадой покачала головой Беда, ну пойдем, бабуль, это все твои вещи? Девушка кивнула на пакет у скамейки Ой, миленькая, а старика многое не нужно Тогда давай его вот сюда на чемодан пристрою, а ты держись вот Яна подставила Бабирая согнутую в локте руку. «И пойдем потихоньку. Ты же дойдешь, прогуляемся, тебе полезно ведь, да?» Бабирая ухватилась за предплечье внучки здоровой рукой. Пойдем, пойдем. Ты же с дороги голодная, наверное. Ну, есть немного. Ну, тогда пойдем скорее». Старушка явно повеселела, резво зашагал в сопровождении внучки, словно и не исполнилось ей уже 83 года. Ржавые петли покосившейся калитки знакомых взвизгнули, когда бабушка с внучкой вошли во двор. Яна поставила на землю вещи и огляделась. Все было точно так же, как и пять лет назад, но лишь на первый взгляд. Запустение стало заметнее. Не лаял приветственно низкорослый мохнатый пес Черныш, а будка его завалилась на одну сторону. Ветхие прогнившие ставни покосились, окна давно никто не мыл, стекла были грязные, местами с трещинами. Крыша местами прохудилась. Местами заросла мхом, выцвела и облупилась краска, а штакетник так и вовсе наполовину обрушился в крапивные заросли. «Ба, а где Черныш?» «Ох, да помер он уже два года как». «Жалко, хороший песик был, ласковый». «Старый он был, почитай, 13 лет прожил. Дай-то боже, чтобы я прибралась поскорее, чую уже смертушку-то». «Ба, ну ты чего такое говоришь? Я вот приехала, полегче тебе будет теперь». Баба Рай отмахнулась от нее, отпустила руку и зашаркала в дом. Двери, на удивление Яны, не были заперты. Она прошла следом. В доме была зябка. Окна были все так же занавешаны старенькими шторами, на полках серванта лежал густой налет серой пыли, по углам виднелась паутина с мелкими мошками. Герани в горшках, стоявшие на большом старинном комоде, засохли, остатки розовых лепестков засыпали все вокруг». Яна положила чемодан на кровать, вдохнула тяжелый, пыльный, но до боли родной запах бабушкиного дома. Затем упала лицом в подушку и неожиданно для себя задремала. Запах чего-то аппетитного расползался по дому. Девушка открыла заспанные глаза, поморгала. Что за дела, за окном совсем стемнело. Вот так помощница не заметила, как уснула. Потягиваясь и зевая, Яна прошла на кухню. и Еленешны нигде не было видно. Ба! Она позвала бабушку достаточно громко, но ответа не было. Взгляд девушки упал на противень, накрытый белым вафельным полотенцем. Запах выпечки шел именно от него, и она подняла полотенце. Аппетитный пирог с розовеющей корочкой. В ноздри ударил аромат мяса, картошки, лука и специй. Девушка ничего не ела уже больше суток. Поэтому вопрос, как бабуля смогла испечь пирог одной рукой, где она сама... Пришел к ней в голову с опозданием. Яна машинально посмотрела на циферблат наручных часов. Было без четверти 11 Торопливо отрезав кусок еще довольно горячего пирога, отдуваясь, наскоро проглатывая куски, Яна вышла за ограду. Ночное небо усеивало россыпь далеких звезд. Улицу за забором освещал одинокий, то и дело мигающий фонарь. Прямоугольники тусклых соседских окон вглядывались в темноту. Вдалеке, как заевшая пластинка, лениво гавкала собака, боясь разбудить всех в округе. Яна негромко позвала. «Бабуля, ты где?» Тишина. Яна еще немного постояла, прислушиваясь, поежилась от внезапно подувшего ветерка. Может, бабушка к соседке пошла? Но ведь поздно уже. Дверца сарая противно заскрипела, девушка вздрогнула, озираясь. «Бабушка, ты там?» Вместо ответа дверь захлопнулась, а внутри что-то глухо упало, будто мешок с мукой завалился. Девушке стало не по себе. Страх перевесил любопытство. Она медленно попятилась в дом и дрожа закрылась на щеколду. «Янушка, ты где была?» Раздался за спиной старушечий голос. Девушка взвизгнула от неожиданности, чуть вновь не вылетев за дверь. «Бабушка, ты чего так пугаешь меня? Я думала, тебя дома нет, пошла поискать». «Да как же! Здесь я была, в спальне молилась!» Яна схватилась за сердце, руки ее мелко подрагивали от испуга. «Да ты вся побелела, как молоко!» – причитала бабарай. «Давай-ка я тебе валерьянки капну, не то беса встретила! Тут типа он мне на язык! В сарае кто там у тебя? В каком <связь> сарае?» – недоумевала старушка. «Во дворе, в каком еще?» Нет там никого, бог с тобой Я все хозяйство продала, когда Анну схоронила Глаза и Ильиничны наполнились слезами Ба, ну ты чего? Девушка подошла ближе обняла старушку за плечи Мама была больна на том свете и намного лучше В аду она, Янушка, в аду Почему ты так думаешь? Растерялась девушка «Самоубивцам в рай дорожка заказана» Старушка вытерла краем головного платка слезы и пошагала в кухню. «Я тебе, миленькая, накопаю от сердца капли, хорошие такие. Не надо, мне нормально, я спать пойду. Так ты не ела ничего, иди хоть пограл проглоти чего-нибудь перед сном. Я пирог съела, твой вкусный такой, ты, кстати, как смогла одной рукой стряпать? Какой еще пирог?» Удивленно спросила бабара «Ну какой-какой, на столе который с мясом и картошкой?» Не менее удивлённая, даже растерянно сказала девушка, пройдя вслед за старушкой в кухню. «Янушка, тебе, наверное, приснилось. Я пироги уже с год не стряпала. Слепаю совсем. Вот кашку варю овсяную, тем и жива. А Надя соседка мне иногда из города колбаску возит, да сырок плавленный. А в магазине в нашем булочки покупаю с изюмом, сладкие такие». «Да как же, я же... я же ела его горячий был!» Я наглядела кухню в поисках пирога. «Вот тут только что стоял!» Девушка опустилась на стул с растерянным видом. «Ты устала, небось, с дороги, умаялась в своем городе. Вот и чудица всякая. А если пирога хочется, ну, я, я Надю попрошу, она испечет. Или сама с утра поставь тесто, а курицу у Лешки Семенова можно прикупить». Бабарая протянула внучке граненный резко пахнущий валерьянкой стакан. «На, вот успокой, сердишка. Яна выпила залпом, поморщилась, на языке остался жгучий привкус. «Спасибо, бабуль, пойду я спать, что-то я совсем раскисла». «Иди, иди, утро вечером мудренее!» «Тебе, может, помощь моя нужна?» «Да иди ты уже! Чего? Чего я? Спать не улягу, что ли, без тебя?» «Хорошо, бабуль, спокойной ночи!» Яна поцеловала старушку в сморщенную как урюк, щеку и пошла в комнату. В окно, пробивая сквозь ветки яблони, заглядывала луна. Яна лежала не в силах забыть произошедшее. Она отчетливо помнила вкус мяса, и обжигающего нежного теста. Что это было, если не реальность? Яна вспомнила про визит к врачу накануне своего переезда. Чуть меньше месяца назад ее начала мучить бессонница, пропал аппетит... Вся она словно постарела на 10 лет, стала забывчивой и рассеянной. Терапевт выписала рецепт седативных препаратов, дала направление на анализы и к нескольким профильным специалистам – психотерапевту и к невропатологу. Девушка облегченно вздохнула. Не придется теперь сидеть в длинных очередях в ожидании приговора. Успокаивающие таблетки вполне справились, раз девушка умудрилась уснуть в неудобном кресле в автобусе почти сразу после приезда. Но сейчас он к ней не шел. Съеденный пирог не давал покоя. Входная дверь скрипнула и закрылась. Наверное, эта бабушка пошла в нужник. Как интересно, она справится с одной рукой? Надо бы помочь. Да и вообще, зачем идти ночью на улицу? Сходила бы на ведро ей богу. Девушка нехотя вылезла из-под одеяла и сунула ноги в холодные резиновые сланцы. Мелко дрожа от ночной прохлады, пошла к выходу. Свет нигде не горел, Зыбкий лунный свет пробивался сквозь грязно оконные стекла Внезапно омерзительный запах ударил ей в ноздри Воняло невозможно чем-то порченным, гнилостным, мертвым Девушка зажала оно с пальцами, зашла в кухню, включила свет и ахнула На том месте, где вечером она нашла ароматный пирог, стоял противень с бурой с склизкой массой В ней копошились огромные лоснящиеся от слизи личинки. Рот наполнила кислая слювная девушка, успев подбежать к умывальнику и сторгла из себя содержимое желудка. В рвотной массе что-то шевелилось, и она поспешно вытерла глаза от слез, вызванных рвотой, и вгляделась и отмерла. В зеленовато-желтой массе извивались все те же личинки. Это была красочно и отвратительно одновременно. И она зажала рот руками, борясь с приступами тошноты. Она не понимала, что происходит. В истерике рванулась на улицу, споткнулась о невысокий порог и упала на выложенную камнями дорожку у входа в дом. Когда первый шок прошел, Яна приподнялась и испуганно огляделась. Колени и подбородок жгло, как огнем. При падении она ободрала кожу. Девушка пыталась увидеть что-то нормальное вокруг себя и успокоиться. Фонарь, постоянно мигая, слабо освещал улицу за калиткой. Яна прислушалась. Звук, шедший издалека, настораживал. Это был знакомый лай собаке, но почему-то он казался неправильным, словно собака лаяла задом наперёд. Такой звук бывает, когда запись на пленке перематывают назад. Яна поднялась, посмотрела на сарай. Дверь его была распахнута. Набравшись смелости, девушка шепотом позвала. «Бабушка! Ба, ты там?» В темноте что-то шевельнулось и замерло в дверном проеме. Ба, ты меня пугаешь? Яна обняла себя руками за плечи. Ее трясло от страха и непонимания. Слезы текли по лицу, сбегали на подбородок, пощипывая ссадину. Девушка стояла как вкопанная, не зная, что ей делать. Ужас сковывал, не давал войти в дом или проверить сарай. Вдруг она заметила еще какую-то странность. Прямо перед глазами был раскачивающийся колпак фонаря. Но ветра-то нет... «Да что ж что, что тут происходит?» Дрожащим голосом пролепетала Яна, чтобы хоть как-то выйти из оцепенения. Она попятилась назад, переводя взгляд на чернеющее чрево сарая, затем забежала в дом. Там Яна первым делом заперлась и прислушалась. Было тихо. Запах протухшего пирога тоже исчез. Аккуратно ступая, девушка подкрылась к входу в кухню, заглянула за угол и осмотрелась. На столе было пусто, ни лишней посуды, ни противня. Яна решила убедиться, что все это ей только показалось. Она заглянула в раковину умывальника. И там пусто и чисто. Только капля воды сползала с носика умывальника прямо в сток. Яна зажмурила глаза и сосчитала до десяти, глубоко вдыхая носом и выдыхая через рот. Это её научила бывшая соседка по общежитию. Голова слегка загружилась. В спальне бабушки что-то влажно шлёпнуло и заурчало, как урчит голодный желудок, только намного громче». Яна выхватила из ящика стола нож, боясь даже подумать, что там происходит. Затем громко зарыдала от страха и безысходности, почему-то осознав то, что влажно чавкает, уже сожрала бабушку и сейчас придет за ней. А если это сама бабушка? Из спальни раздался страшный пронзительный звук, похожий на плач. Но плач был нечеловеческий Затем еще один и еще Звуки приближались к кухне Яна вытянула дрожащую руку с ножом «Уходи, уходи, уходи, уходи!» Заорала она надрывно и умоляюще «Пожалуйста, не трогай меня, уходи!» Запах мертвечины ударил в ноздри Из-за угла показалась омерзительно раздутая рука с фосфорицирующими нарывами. Они лопали, словно мыльные пузыри, разбрызгивали зеленоватый зловонный гной. За рукой появилось и все остальное. Уродливое существо с перекошенной злобой и ненавистью лицом, гниющими язвами, огромной пастью, из которой виднелись мелкие полупрозрачные рыбе зубы. Яна завизжала. Осознав, что сейчас ей придет конец, она бросилась прямо на монстра и ударила его ножом в лицо. Чудовище подняло руки, пытаясь защитить себя. Оно жалобно завыло, но Яна полосовала тварь еще и еще и еще. Гниль сочилась из порезов и забивала дыхательные пути мерзким запахом разложения. Лезвие входило в мертвое тело с чавканьем. Монстр уже не сопротивлялся и не сдавал никаких звуков. «Не помню себя, Яна отскочила от трупа. Выбежав в ограду, она бросилась к воротам. Двери не поддавались, словно намертво пристали к забору. Она вспомнила, что на заднем дворе есть калитка, ведущая к речке. Бросив затвор, Яна побежала туда. Ноги жгла высокая крапива, в сланце набила земля и больно колола ступни». И она привычно перепрыгнула через трубу летнего водопровода, проскочила между поросшими бурьяном грядками, свернула налево и перепрыгнула через кучу подсохшей травы. Наверное, это ее бабуля полола перед травмой. Ничего, еще немного, и она покинет это ужасное место. Пробежав еще пару шагов, девушка рухнула куда-то вниз, больно ударившись лицом о землю. Ноги увязли в сырой и мягкой почве. От боли Яна завопила, хватая воздуха окровавленным ртом, а затем, измученный ужасом, потеряла сознание. Она открыла глаза, молоко тумана стелилось над ямой. Ноги нещадно терзала острая боль. Яна, поскуливая, переваливаясь на бок, перевела взгляд на источник боли. Из правой икры сочилась темная кровь. Видимо, при падении наткнулась на острый камень. На второй ноге багровела разбитая коленка. И она попыталась привстать, но ничего не вышло. Яма была неглубокой, но в скидку метра два с небольшим. Девушка обратила внимание на углубление в одной из стен ямы. Может там должна быть труба? Тогда стоит попробовать выбраться поставить ногу в это углубление. Но любое движение нещадно отдавалось болью. Такая яма могла появиться в конце огорода только для одной цели: поднужник. Видно, бабушка решила перенести его и наняла кого-то из местных алкашей, а тот и вырыл ей эту злочастную яму. главная боль прожигала сознание. Соднили раны в глазах, кружилась, и я тихо и безнадежно заплакала. Из забвения девушку вывели приближающиеся глаза. «Помогите, я тут!» – шептала измученная девушка. «Помогите, пожалуйста!» Над краем ямы показалось немолодое мужское лицо – Коля, тут она, лестницу надо Следом показалось и второе поросшее негустой щетиной Ранена? Ну, похожая кровь вон на ногах Ты как там, встать можешь? Обратился к Яне щетинистый незнакомец Девушка с трудом покачала головой, выдавила еле слышно Нет, больно, моя бабушка Яна стиснула зубы, попытавшись пошевелиться ступнями Тонкие строки слез покатились по грязным щекам Не напрягайся. Лежи смирно. Сейчас мы тебя оттуда вытащим. Миха, и я за лестницей. Давай. И носилки бы не помешали. Вдруг перелом. Предположил Миха. Наверное, это скорая помощь. Соседка Надя ходила к бабушке рая почти каждое утро. Навестить или занести продукты. Видно, это она вызвала скорую. Внутри все сжималось от воспоминания о существе, которое Яна исполосовала ножом. Внутри все сжималось от воспоминания о существе, которое Яна исполосовала ножом. «Где же бабушка, и что с ней случилось?» Эта мысль не покидала девушку, и она, задыхаясь, спросила склонившегося над Ямой мужчину. «А, -а что там с бабушкой? Она в порядке?» «Да, все хорошо». Как-то неуверенно и протяжно пробубнил Миха, словно отвечает на этот вопрос не первый раз. Он то всматривался в лицо Яны, то оглядывался по сторонам. Яна облегченно выдохнула и растерянно улыбнулась Михе. Через несколько минут он спустился к ней. На нем была больничная форма, в руках небольшой пластиковый чемоданчик, аптечка первой помощи. Он аккуратно приподнял раненую ногу Яны и начал осматривать. Яна пискнула от боли. «Так, давай-ка я тебе поставлю обезболивающий укол и сделаю перевязку. А потом мы тебя отсюда вытащим. Идет?» Михаил улыбнулся, глядя в заплаканный, наполненный страхом глаза. «Хорошо». Укол мужчина вел внутривенно. Через несколько секунд все вокруг поплыло, ей стало спокойно и совсем не больно, и она обмякла. «Готово!» – сухо заметил Миха. Затем подхватил Яну на плечо, словно тряпичную куклу, и начал карабкаться вверх по лестнице. Николай перехватил ее под руки, вытянул из ямы и уложил на носилки. Утренний туман окончательно рассеялся Ватные облака неспешно плыли по голубому небосводу. Яна с трудом разлепила веки Они были тяжелые, будто налились свинцом Впереди она смутно видела мужской силуэт Широкие плечи, короткую аккуратную стрижку Белую медицинскую форму Я хотела было повернуть голову, но та не слушалась Да ее слуха донесли странные звуки Чей-то незнакомый смех, шаги по брусчатке или асфальту Но в деревне нет асфальта Девушка застонала Тише, милая, тише Уже почти пришли Успокаивающе проворковал мужской голос над головой. Яна пыталась посмотреть на говорящего, но ничего не вышло. «Что у нас тут?» Строгий женский голос окончательно привел Яну в чувство. «Нашли пропажу, Анна Сергеевна. Повреждения не критичны, так, царапины, ушибы. А вот сознание пациентки, похоже, пострадало большим». Отчитался Михаил, виновато поглядывая то на смутно знакомую Яне женщину, то на саму Яну. «Опять заладила про бабушку». – вклинился в разговор Николай. «И где она была?» – раздраженно спросила женщина. «Ну, в ров упала, там трубы меняют. Рабочие забыли закрыть досками, когда вчера выезжали, а нам из-за деревьев не было видно. Пока на прогулке были, она и ушла в ту сторону, да провалилась». Сказала Николай и покрепче перехватил ручки носилок. «Идиоты!» – сердито пробурчала женщина. «Несите ее в палату, инъекцию, полиперидоны и пулей засыпать ров, ясно?» Все лечение псу под хвост из-за чьей-то халатности будет сделана, Анна Сергеевна. Отчеканил Михаил. Яна попыталась встать, но безуспешно. Непослушное тело не поддавалось. Когда санитары оставили Яну, прикованную ремнями к больничной койке, пускающие слюни от полиперидона нахлынули воспоминания. Они были похожи на слегка смазанные вспышки. Осознание накрыло девушку, терзая изнутри острыми когтями. И она вспомнила, как стальное лезвие полосовало морщинистое лицо, как беззубый рот раскрылся в крике ужаса, как маленькие глаза старушки вытекли из глазниц, как она, запутанная собственным поврежденным разумом, убегала от монстра, как и выносили на носилках со двора бабушкиного дома, как, повернув голову, она увидела невдалеке обезображенное тело Раисы инишны в черном мешке патологоанатома, как слушала осуждающие и в то же время сочувствующие голоса соседей шептавшихся о ее матери Анне и что-то еще о наследственной шизофрении.